Глава девятая. С этими мыслями и с предвкушением купания в море подруги направились в дом. Миссис Варма как раз давала распоряжение своим помощницам по хозяйству. Дел в доме было много, и за всем надо было проследить. Как же трудно управляться с большим домом. Женщина приветливо улыбнулась девушкам. «Ну что, мои хорошие, нагулялись? Скоро садиться обедать будем, так что идите мыть руки». Наташа глянула на Аню, ожидая, как та заведет разговор о пляже. Аня медлила, не особо веря в то, что ее свекрови понравится ее задумка поехать куда-то в незнакомом городе. Наконец Аня решилась и с скороговоркой выдала. — Матушка, вы не возражаете, если мы с Наташей поедем на пляж? Судя по удивлению, мелькнувшему на лице женщины, она не ожидала такого разговора. — А зачем вам нужно идти на пляж? Там жарко, и ничего нет там красивого. «Мы бы хотели искупаться в море», — тут же пояснила Аня, забегав глазами по комнате, пытаясь куда-то пристроить взгляд, которому явно нечего было делать на лице свекрови. Да, мысль о том, что в море еще можно и купаться, видно, никогда не посещала голову миссис Варма. Она не смогла скрыть удивления, разведя руками. «Девочка моя, зачем тебе купаться в море? У нас такой прекрасный бассейн на заднем дворе, почему бы вам с Наташей не искупаться в нем?» «Мы там каждый день плаваем, но нам хочется увидеть море и искупаться в нем», упрямо сообщила Аня, надув губки. «Это надо же, жить чуть ли не на берегу моря и ни разу не окунуться в него. Это непростительно!» «Матушка, разрешите, пожалуйста, нам очень хочется на море!» Миссис Варма почему-то тревожно оглянулась, будто опасалась, что кто-то может услышать непристойные, по ее мнению, речи Ани. Убедившись, что в зале они одни, Женщина понизила голос до шепота и сказала, «У нас не принято, чтобы женщины купались в море. Это считается неприличным». «Да нам все равно, что тут считается, а что нет», хотела фыркнуть Наташа, но вовремя сдержалась. «Прошу вас, разрешите», — не сдавалась Аня. «А то скоро приедет Виджай, Наташа вернется в Россию, и я никогда не смогу искупаться в море. Не лишайте меня этого праздника жизни». Было заметно, что женщина не может решиться на такой смелый шаг и разрешить девушкам искупаться в море. Но, видимо, мольбы девушки проникли в душу свекрови, чтобы отыскать там заветные уголки, таящие в себе неимоверную доброту и любовь к той девушке, которая стала членом ее семьи. Еще раз оглянувшись, миссис Варма сказала, «После обеда Саид, наш водитель, отвезет вас на пляж. Только об этом не должен знать мой муж» иначе всем нам обеспечен грандиозный скандал. Девочки, учтите, что вы должны будете купаться в одежде, поэтому, когда приедете домой, зайдите через заднюю дверь и быстро переоденьтесь, чтобы Прэм ни о чем не догадался». Согласно закивав головами, девчонки с аппетитом и хорошим настроением пообедали и побежали разыскивать водителя, который всегда околачивался где угодно, но только не возле машины. Выловив его мирно беседующим с садовником, девушки сказали, что хозяйка разрешила им поехать на пляж. Реакция мужчины была более чем ожидаемая. Он на пару секунд онемел от удивления, а затем на ломаном английском, перемежающемся со словами на хинди, попытался заверить девушек, что море грязное и купаться там не следует. Но если девчонки что-то себе удумали, то переубедить их никто не мог. Правда он, для уверенности, что над ним не подшучивают, пошел искать хозяйку, чтобы услышать от нее, что она разрешает ему отвести девушек на пляж. Вернулся он недовольный, пыхтя и бурча что-то себе под нос. Так как говорил он на Хинде, то девушки его не поняли. Хотя догадаться было несложно, все его речи сводились к тому, что негоже женщинам купаться в море. Однако его возмущение мало беспокоили подружек, ведь их ждало маленькое приключение. Дорога к пляжу заняла довольно много времени, вопреки ожиданиям подруг. Им казалось, что море где-то рядом, но на самом деле до него пришлось ехать почти час. Водитель пояснил, что он привез их на хороший пляж, хотя девушки так и не поняли, в чем были его улучшенные качества, делающие его не таким, как другие места для купания. Возможно, безлюдность и была его отличительной чертой, но сравнивать девушки не могли» так как это место было единственным, где они побывали. О море! Как же приятно было окунуться в его прохладные воды! Оно приняло девушек в свои объятия, нежно коснувшись их разгоряченных тел. Правда, купаться в одежде было весьма неприятно, но это было такой мелочью по сравнению с тем наслаждением, которое получили девушки от купания. Они резвились в воде, как маленькие дети, играя в догонялки и плавая на перегонки, Все-таки, что ни говори, окупание в море не заменит никакой бассейн со своей чистой пресной водой. Аня впервые за последний месяц своих злоключений смогла забыть обо всех невзгодах, выпавших на ее долю. Она была счастлива, визжа, уплывая от настигающей ее Наташи. Водитель с улыбкой наблюдал за юными созданиями, больше напоминающими русалок. Светлая кожа, длинные золотистые волосы. В Индии такое зрелище было редкостью. Солнце, как ему и положено в южных широтах, как-то очень быстро упало за горизонт, отдавая землю в распоряжение сумерек. Надо было собираться домой, хоть очень не хотелось ехать обратно. А еще предстояло незаметно проскользнуть внутрь дома, чтобы не попасться со своим отсутствием и не вызвать гнев мистера Варма. Этого девушки откровенно боялись, хоть им ни разу не доводилось видеть главу семейства в ярости. Но проверять, каков он, никому не хотелось. Шлепнувшись в мокрой одежде прямо на кожаное заднее сиденье, они немного присмирели, думая о том, что Аня, скорее всего, больше никогда не будет купаться в море, потому что вряд ли ей кто-либо разрешит это.